и открыт для публики в 1759 -м. Он не вмещает уже всех богатств своих, а новые великолепные исторические реликвии и книги непрестанно пребывают. Но через несколько лет музей и вся библиотека, которыми так гордится Великобритания, будут находиться в новом, уже строящемся помещении. В библиотеке Британского музея за миллионами книжных переплетов Жили мысли, фантазии, научные догадки, гениальные открытия многих столетий. Редко кто умел, подобно Карлу, чувствовать и понимать книгу. С детских лет она была ему нужна, как хлеб, воздух, вода. Он не помнил себя без книги. Тысячи и тысячи их перебывали в его руках, будрожили мысли, смягчали горести, рождали негодование или улыбку. С годами, узнавая все больше и больше, Он становился требовательнее, все труднее было найти желаемое, и тем больше радости приносили те книги, которые помогали работе. Маркс, как верного друга, полюбил читальню Британского музея. В первые дни по приезде в Лондон Маркс чувствовал себя одиноким. Во время Баденского восстания погиб Иосиф Моль. Не было в Англии ни Энгельса, ни Карла Шаппера, ни Вильгельма Вольфа. Вскоре приехал Георг Верт все такой же лихорадочный энергичный легко загорающийся, насмешливый. Карл ждал жени. Она много странствовала в этом году, весной побывала во Франкфурте на Майне, где издавал газету «Вейдемейр». Там она снова заложила в ломбард и превратила в деньги серебряную посуду с чеканными баронскими гербами. Сколько уже раз фамильное серебро жени спасало от голода и холода ее детей и мужа. Совсем недавно Энгельс выкупил его из брюссельского ломбарда, и вот оно снова оказалось данным под залог во Франкфурте-на-Майне. Затем жени повезла детей в Париж, но и там семья села ненадолго. Проводив мужа, больная, обеспокоенная неопределенным будущим, ждала Жене переезда с детьми Лэнхен в Англию. Был хмурый, слякотный день, когда она сошла на незнакомый чужой берег. Георг Вейерт помог устроить жени с детьми в крошечных меблированных комнатах у знакомого портного, проживавшего на Лейстер-сквере. Но так как жени была накануне родов, пришлось искать более просторную квартиру. Карл снял ее в Челси, в небольшом потускневшем кирпичном здании. 5 ноября, день порохового заговора, своеобразно отмечается в Лондоне. Двести с лишним лет тому назад отчаявшийся в поисках справедливости смельчак Гай Фокс проник в Вестминстерское аббатство, в сырых темных ямах-погребах наполнил бочки порохом, мечтая взорвать продажный парламент. Выданный сообщником, он погиб на плахе Тауэра раньше, чем успел поджечь фитиль. С той поры призрак заговорщика пугает парламентариев. Каждый раз перед началом сессии совершается традиционный обход его здания парламента и его погребов. В день, когда должен был произойти взрыв парламента, на улицах столицы появляется молодежь в масках, верхом на ослиных чучелах. Раздаются громкие выкрики «Да здравствует Гай Фокс!» рвутся в воздухе сотни хлопушек. 5 ноября 1849 года под грохот и смех, раздававшийся в Челси, жене родила четвертого ребенка гвидо в честь великого заговорщика ему дали прозвище фоктик скромная квартирка стала еще более шумной несмотря на всевозрастающие материальные решения тесноту не было казалось предела гостеприимству и радушию хозяев в лондон пребывали эмигранты большей частью без денег без прибежища и работы они встречали под осенним свинцовым небом англии Вначале одни только лишения и беды. Это было нелегким испытанием. Худшие чувства, такие как мелочная зависть, злоба, у самых слабых быстро пускали ростки и развивались, отравляя без того трудное существование. Маленький эмигрантский мирок, состоящий из разнородных, часто глубоко чуждых и враждебных друг другу людей, в значительной мере раскололся. Карл деятельно принялся за организацию помощи политическим иммигрантам. Карл и жени, оказавшиеся на краю нищеты, делились с немецкими изгнанниками всем, чем могли. Маркс Тотчик же по приезде в Англию занялся делами Союза коммунистов. Время было трудное, революционный ураган, пронесшийся над Европой, раскидал по разным странам многих членов Союза.